Интерлюдия 1. Тобиас. Тобиас Утес Асер, сколько себя помнил, всегда жил с ним. Творец Всего Сущего неизменно присутствовал рядом. С его именем мальчик просыпался, с ним же засыпал. И даже успешно сходив по нужде, мысленно благодарил Творца. Не то чтобы он был таким набожным, напротив, оставаясь наедине с собой, в мыслях Тобиас ненавидел его. но даже себе боялся в этом признаться. Тем не менее, именно в нем и его поучениях Тобиос видел причину всех своих неудач. Своих и родительских. Если бы не их фанатичная вера, то, может, они не стали бы довольствоваться гражданской категорией L, самой низкой, какая только может быть. Ниже некуда, ниже только не граждане. Но родители не стремились ни к чему большему. Довольствовались малым сами и учили тому же его. Каждое их слово, каждый поступок в отношении сына были направлены только на одно — на воспитание его благочестивым и богобоязненным мальчиком. Все остальное не имело значения, только слово Творца. Им всегда было безразлично, как к Тобиасу относятся в школе, какие оценки он получает и есть ли у него друзья. Одежду ему покупали, только если он совсем из нее вырастал. А протертую дыру всегда можно было зашить, наложив заплатку. Игрушки в семье считались излишеством, как и любые развлекательные вещи, от книг до фильмов. Не видать бы ему и виртуальных миров, если бы не обязательное для всех подростков время в дисгардиуме. С каменным лицом мать наблюдала за тем, как работники департамента образования заносят и настраивают капсулу погружения. Дешевая базовая модель, но Тобиас был рад и ей. Разве что пришлось изобразить недовольство и дело напосетовать на глупое законодательство, заставляющее его заниматься тем, чем совсем не хочется. Там, в богомерзком языческом мире, все было иначе. Он навсегда запомнил свой первый день в Дисе, который он и Дисом стал называть много позже, обходясь в разговорах с родителями нейтральным «там». В тот самый первый день, день его 14-летия, из гостевого холла здания городского совета Он так и не вышел. Все новички уже давно распределили очки характеристик и убежали осваиваться. А он все сидел, высунув язык, и медленно вникал. У него не было опыта подобных игр. Он не изучал какие бы то ни было гайды, а все его знания базировались на подслушанном в школе. Но он полностью прочитал текст введения в мир», одновременно слушая и боясь прервать чудесный женский голос, рассказывающий о волшебной вселенной. полный захватывающих приключений, о мире, где живут сотни раз, а королем и героем может стать каждый. Ему виделись картинки будущего, где он превращается в героя и спасает мир. Но Тобиа сбил себя по рукам за такие фантазии и молил о прощении у Творца. В тот день настоящего Диса он так и не увидел. Первый советник Уайтекер произнес приветственную речь и отправил их к писарю Карлсону. Стесняя что-либо спрашивать у него при других, мальчик дождался, пока партия новичков разойдется, а потом долго пытал писаря, выясняя, что к чему. Неожиданно обязательные два часа истекли, и отец врубил внешний экстренный выход. Из капсулы Тобиас вылезало ошарашенный, с усилием вливаясь в серую и унылую реальность. Все вокруг теперь казалось тусклым, и на поверку было таким всегда. Но понял это Тобиас, только побывав в Дисе. Освоился он не сразу, но довольно быстро. Даже сам не ожидал, что так легко воспримет мир игры, как настоящий, и свыкнется с интерфейсом. Понимание того, что такое очки характеристик, цифры урона, развитие навыков и ремесел, все это придет позже. Пока же он просто радовался тому, как реален Тристат и населяющие его неписи. В то, что это не игровые персонажи, управляемые искусственным интеллектом, он поверил с большим трудом. Уж больно живыми они казались. В первые дни Тобиас честно пытался выполнять социальные квесты. Разносил почту, пропалывал огороды и убирал мусор. Делал все это он с удовольствием. Куда большим, кстати, чем когда практически то же самое совершал в реальном мире. Только там помогать родителям с хозяйством считалось его обязанностью. И лучшей наградой было отсутствие побоев. В Дисе же его хвалили, благодарили, награждали очками опыта и репутацией и медиками. на которые можно было что-то купить. В один из первых дней он потратил все сбережения на мороженое и конфеты. Виртуальные, нарисованные, несуществующие. Да какая разница? Они были сладкие, и мальчик ощущал их вкус куда лучше, чем тот, которым сопровождалась картонная еда в его мире. В мире того Творца, который требовал не только непоколебимой веры, но и бесконечных молитв и соблюдения правил, и отказа от всего интересного. а за исполнение ничем не награждал. Здесь же бесконечно и беспрестанно оставаться благодарным было вовсе не обязательно. Богов много, и выбирать кого-то из них или нет, веровать или плевать, никто не заставлял. Соблюдай законы тех, кто сильнее, и будешь вправе сам отбирать то, что тебе нужно, у слабых. Это нехитрое правило Тоби уяснил уже на вторую неделю. С социальными квестами он к тому времени завязал. как отказался и от группового фарма мелких мобов. Командная игра ему не понравилась. На лидера он не тянул, не умея толком общаться, а постоянно выполнять чужие приказы и выслушивать обвинения в криворукости? Нет, спасибо. То ли дело самостоятельная игра. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Тобиас дорвался до свободы и не собирался менять ее ни на что на свете. Он бродил по округе три стада. Осторожно выпуливая одиночных мобов и планомерно копя очки опыта. Простота правил поражала: чем сильнее ты становишься, тем больше тебе дается. И чем более сильных мобов ты можешь убивать, тем богаче с них лут и мощнее твоя экипировка. Круг силы, так он тогда назвал свою философию. Однажды парень крутился в районе Треметели, выглядывая беззаботных рыбаков там, где река успокаивалась, и несла свои воды тихо и размеренно. и увидел, как непонятно зачем забредшая туда группа второуровневых новичков толпой забивает дикого вепря пятого уровня. Тот дико визжал и сопротивлялся. Прикончил троих, но его самого почти убили. Очков жизни у зверя оставалось 10-15, не больше. Тобиас тогда как раз накануне сам достиг второго уровня и, все прикинув, набросился на игроков сзади. В неразберихе, но бы даже не поняли, что случилось. Он успешно уложил одного, второго, потом третьего, после чего пришла очередь вепря. Возвышаясь в центре груды трупов и пытаясь отдышаться, он счастливо глазел на привалившее богатство. Один из погибших был хорошо одет. Потом уже Тобиас понял, что тот был донатером. Но тогда он просто ошалел от простоты, с которой получил несколько серебряных монет, намного больше, чем заработал за все время в Дисе. Много хорошего и не очень шмота, гору опыта с и ингредиентов с него же, шкуру, мясо, печень. Распродав барахло, Тобиас понял, что нашел свое призвание и золотую жилу. Он приспособился вылавливать новичков-одиночек на точках фарма, коварно нападая сзади в тот момент, когда игрок просто не мог отвлечься от грызущего моба. Какое бы решение не принимала жертва, добивать моба или защищаться и мочить Тобиаса, почти всегда исход был предопределен. Атакуемый с двух сторон игрок погибал, а свежий и полный сил ганкер добивал моба. Так прошел год. Тобиас прокачался до 10 уровня, и, к сожалению, это был его потолок при двухчасовом лимите на игру. Родители строго контролировали проводимое им там время, которого и так было мало и ни на что не хватало. К тому же отец повредил спину, пытаясь заработать на нелегальных работах и конкурируя в доках с автопогрузчиком. и все тяжкие бытовые обязанности легли на плечи 15-летнего подростка. С деньгами дома стало совсем туго. Жаль, что в песочнице нельзя было выводить голду в реал. Хоть какое-то вышло бы под спорье. Тем не менее, совершеннолетие, а вместе с ним и большой дис, были не за горами. А значит, возможность зарабатывать в игре могла стать вполне реальной. Тобиас упорно думал и надумал, что продолжать жить только ганкерством, в никуда. снобы впадал хлам и жалкие медики, а после 10 уровня многие становились членами кланов, и попадать ни в один из их кослистов Тобиас не хотел. Все взвесив, он решил стать членом клана. Небольшого, с такими же, как у него, целями и хардкорным геймплеем. Не ради фана, а именно для заработка. Сейчас и в будущем. По в доски объявлений Тристада, он обратил внимание на небольшую, слаженную четверку Краулера. Жрица Хилл, маг огня с уроном по площади, воин-танк и вор, выдающий взрывной дамаг по одиночным целям. Учитывая, что полноценных Хиллов в Тристаде было раз-два и обчелся, а магов и того меньше, группа казалась очень перспективной. Он встретился с ними и предложил свои услуги. С классом Тобиас еще не определился. и помимо воина мог выбрать головореза или джигернаута, идиотский класс с потенциально огромной броней но минусовой меткостью. Краулер сказал, что второй танк, в танк могущий наносить урон, им не помешает, и Тобиаса взяли на испытательный срок. Так он стал воином в клане Дементоры. Пользуясь беспомощностью отца, жестко поговорил с матерью и объяснил, что благодаря Творцу у него появился верный шанс крепкого заработка. но для этого надо посвящать больше времени дисгардиуму. Не сказать, что она осталась довольна. Парень слышал, как ночами мать плакала и молила Господа вразумить сына, но его это устраивало. По крайней мере, включать экстренный выход она перестала, за исключением того раза, когда отцу стало плохо. Его вырвали из инста в разгар битвы с боссом, и из капсулы Тобиас вылетел разъяренный, готовый орать на мать, если не хуже, но сдержался, увидев, в каком состоянии отец. С пеной у рта, блуждающим взглядом и бесконтрольно изливающимся бессвязным бредом. Людей ближе, чем родители, у него не было. А за отца он даже испугался. К счастью, ничего страшного тогда не случилось. Медицинский бот ввел необходимые препараты, чем свел последствия инсульта к минимуму. Отцу перекосило рот, и его молитвы стали не особенно разборчивыми. Но в остальном ничего не изменилось. Даже работы он не лишился. Вступился в профсоюз. Дементоры дали Тобиасу кое-что новое. Пожалуй, впервые в жизни он общался с девушкой. И та была не против. Тисса для всех стала кем-то вроде сестры, но даже с такой условностью разговоры с ней стали важным жизненным уроком. Парень узнал, что девчонки, какими бы красивыми они ни были, такие же люди, не принцессы. И они абсолютно так же писают и какают, в чем он, честно говоря, до этого был не вполне уверен. но убедился, когда ребята стали брать его с собой на вечеринке. Алкоголем не продавали, но у Тисса имелся знакомый охранник в клубе, который их пропускал. Ханк всегда знал, как добыть бухла, да и балкон Эда всегда был к их услугам. До сих пор Тобиас жалел, что так глупо подставился. Краулер его предупреждал, что не потерпит ганкеров в клане. И Тобиас действительно завязал, но в тот раз не удержался. В Мраколесе девчонка без клана в одиночку противостояла пауку у и с ног до головы была одета в синеву. По самым скромным прикидкам, добыча могла превысить сотню голды, а сотня — это всегда сотня. По факту вышло бы почти в два раза больше, но распродать лут он не успел. Отец девочки вышел на Большого По, тот надавил на Краулера, который приказал немедленно все вернуть, компенсировать моральный ущерб и извиниться. Тобиас, скрипя сердце, так и сделал. Но девчонке этого было мало. Она потребовала извинений на коленях. Такого он стерпеть не мог. Даже перед Творцом парень вставал на колени лишь в церкви, так что он смачно плюнул ей под ноги и ушел. Краулер влепил ему первый страйк, объявив, что второго не будет. Тобиас вылетит из клана за любой проступок, бьющий по репутации дементоров. Его объяснений никто слушать не захотел. И даже Тисса, которая всегда была готова выслушать и относилась к нему приветливо и дружелюбно, и та не сдержалась и всадила несколько крайне обидных слов, среди которых «дебил» и «придурок» оказались самыми мягкими. Психанов, он ушел из клана, хлопнув дверью. То есть сначала хлопнул дверью в гараже отца Тиссы, где они поругались, а потом и в Дисе. Через несколько дней постоянной слежки он таки подловил ту девчонку еще раз. но в этот раз спрятал все награбленное, а сам решил стоять до конца. Пошел к Большому По и заявил, что так дела не делаются, а Ганг — часть игрового процесса. И если Большой По снова вздумает давить на него и требовать возврата шмота к лохушке, то он, Тобиас, пошлет всех в задницу, закроется в своей личной комнате и не высунется оттуда до выхода в Большой мир. Полинуклеотид долго смеялся. похлопал его по плечу и сказал, что пускай девчонка разбирается с Тобиасом сама, а он может катиться в бездну и больше не попадается ему на глаза. Если не хочет сидеть в личной комнате и в Большом Дисе, где Большой По в случае чего найдет его, чего бы ему это не стоило. В дальнейшем он был осторожнее. Выбрал стиль игры спокойнее, не усердствовал с ганкерством, качался и выполнял квесты, В тайне надеясь сколотить свой клан и заняться тем же, чем с дементорами — фармом Данжи. Он присматривался к новичкам и по мере сил помогал им, проповедуя собственную философию круга силы. Так в его окружении появился Рашидос, а потом прибилась Виста, из которой он надеялся сделать жрицу Нергала, то есть хила для группы. Все шло хорошо. Рушиться идилия начала тогда, когда он пересекся со Скифом. Тобиас и думать забыл об их первой встрече, той самой, на которой он познакомился с Вистой. Нуб порвал ей платье и позволил Тобиасу произвести на девушку нужное впечатление. А вот на следующий день началось то, что обычно называют началом конца. Сам Тобиас об этом и не подозревал, когда пытался выторговать у Нуба синий пояс. Конечно, стоило поступить умнее, отследить и отобрать шмотки там, где Скиф был бы беззащитен. Но, увидев улашка нехилую вещицу, которая отлично пошла бы Рашидосу, а он в тот момент думал только об усилении подопечного, парень потерял голову. Скиф был чудаком, просидевшим почти полтора года у буйной фляги, и то, что он так запросто отказал ему, стало неожиданно неприятным. Выставил его каким-то дебилом. С самого раннего возраста, едва мальчик научился разбирать речь, родители называли его дебилом. и слышать подобное еще от кого-то. А Скиф, он был уверен, именно так его про себя и называл. Тобиас затаил злобу. Лучше бы он этого не делал, потому что как раз по этой причине в считанные дни растерял репутацию, соратников, дорогую экипировку, все сбережения и стал посмешищем на арене, проиграв кучу денег и влетев в долги из-за неудачной ставки. Кто же знал, что Скиф... Задрал показатели безоружного боя к небесам. Уже потом, проиграв дуэль, он читал логи и тихо шалела цифра урона. Получается, пока все думали, что паренек валяет дурака, тот как-то и где-то втихую качал кулаки? Да уж. Ну, показался сюрпризом. Не просто так Краулер его к себе взял. История незадачливого ганкера Утеса стала достоянием общественности, и на него объявили охоту. Найти и прикончить его теперь считалось своего рода модным развлечением. Так все обернулось, что его самого многократно ганкнули, полностью раздев даже соратников. Не вытерпев этого, Рашидос сбежал в другой клан, а Виста стала встречаться с каким-то парнем и проводила время в игре только с ним. И он, грозный воин-утес, назвавшийся так в честь одного легендарного пулемета, остался совсем один. Наверное, после этого на него снизошло смирение. К тому же мать начала сдавать, и Нади оставалось все меньше времени. Он продолжал заходить в игру, забив на ганкерство и проводя обязательные часы так, как умел лучше всего. Молился в храме Нергала Лучезарного. Делать что-то еще ему не хотелось. Путь одиночки, путь члена клана, путь лидера — все оказалось не по плечу. «Может, местное божество даст больше, чем творец?» — думал парень. Он и сам понимал, насколько глупые эти мысли. но рассчитывал, что намоленные очки веры приведут к чему-то иному, к чему он не смог прийти другими путями. Уж то-что, а молиться он умел, как никто другой, особенно во второй половине XXI века, когда Бога людям заменили машины, и вера в Бога уступала вере во множество других вещей и понятий. День за днем улика лучезарного Бога, проведенные в монотонных, самолично выдуманных молитвах, привлекли к парню внимание. Сначала жрецов, каждый из которых, проходя мимо, угощал его божественным нектаром или одаривал благословением. Потом Тобиасу заметил и верховный жрец, который подолгу стоял рядом с его сутулившейся, поникшей фигурой, вслушиваясь в молитвы. Утёж же не обращал ни на что внимания, полностью погруженный в свои исповеди, просьбы, жалобы и просто мысли о мироустройстве, справедливость которого подвергалась им сомнению как в реале, так и в дисгардиуме. К этому времени он перестал считать часы, словно впадая в транс и исступленно молился, выпрашивая хоть что-то, что позволит изменить жизнь. Он не жаждал мстить, да и некому было. Не горел желанием стать сильнее всех на свете, ибо это требовалось для грабежей. А он грабить больше никого не хотел. Не просил власти и денег, так как не думал, что это пойдет на пользу. Они развращали и испытывали, а он устал от испытаний и хотел спокойствия. А еще немного возможностей, чтобы вылечить отца, помочь изнуренной жалкой жизнью матери и успокоиться самому. Чтобы знать, что он защищен и может сам кого-то защитить, если это потребуется. Потому что ни Рашидосу, ни Висте он помочь не смог. И тогда на него обратил внимание сам Нергал. Лучезарный ответил посреди ночи, когда в храме парень оставался один, все так же смиренно молясь и говоря с Богом. «Я услышал твои молитвы!» Раздался в голове ласковый голос. Тобиас открыл глаза и сглотнул накативший комок. «Ты получишь то, о чем просишь, хотя сам и не знаешь, что именно». Лик Бога снова застыл, и ничто не напоминало о том, что разговор с Нергалом вообще состоялся. Утес решил было, что ему почудилось, но догадался заглянуть в профиль персонажа. В списке навыков и способностей появилась новая красная строчка — «Гнев ниргала. В описании этой пассивной способности говорилось, что она активируется, если утес подвергнется нападению. Только в этом и никаком другом случае на все время боя способность повысит его характеристики в 10 раз. И это на первом уровне. Более того, божественная способность защитит и боевых товарищей утёса, то есть тех, с кем он в группе. И только после того, как он осознал, что намолил, завыла сирена. Зарегистрированы искажения струн мироздания. В дисгардиуме пробудилось то, что может нарушить баланс сил и воцарить хаос. Оценка потенциального класса угрозы – D. Оценка текущего класса угрозы – Z. Вероятная локация аномалий невозможно распознать. Не дайте пробудившемуся зачатку хаоса набраться сил. Уничтожьте его раньше, и награда сильных мира всего будет щедрой. Да будут благосклонны к вам боги, храбрецы и герои!» Тоби Ассер, он же утес, поднялся и расправил плечи.